Глава 12. Утром в воскресенье его разбудил разрывающийся от звонка телефон. «Алло!» — сонным голосом пробурчал Ален. «Доброе утро, сын! Ты что, заболел?» Ален откинулся на подушку, включил громкую связь и, положив рядом телефон, закрыл глаза. «Нет, папа, я просто еще сплю». «Ален, уже восемь утра, а ты все еще в постели? Собирайся и приезжай!» Детектив поморщился, размял шею, хотел уже сказать, что не сможет, что занят на работе, но в голове зазвучал настойчивый голос Илаи, и он неохотно произнес «Встаю, встаю, через пару часов буду у тебя». «Вот и отлично, сынок, сегодня я научу тебя настоящей мужской работе», — громкий смех отца зазвучал в комнате. Через несколько часов Алин уже был у отца. Ферма Марта Расмуса представляла собой огромный участок земли площадью почти вакр, на котором располагались небольшой бревенчатый дом, несколько теплиц, старый сарай и большой гараж-мастерская, где отец то копался в старом мотоцикле, то мастерил мебель для дома или всякие приспособления для теплицы сада. Одинокая жизнь пенсионера на большом плодородном участке земли кардинально изменила жизнь Марта и его самого. Приезжая к отцу, Ален каждый раз поражался произошедшим в нем переменам. Однажды он даже спросил, куда подевался настоящий Март Расмус. Может, его похитили пришельцы? Отец, усмехаясь, ответил, что все может быть. Март и Ален выпили по чашке крепкого кофе, съели по тосту с сыром. «Ну что, Ален, готов запачкать руки?» — поинтересовался отец. «Что ты задумал на этот раз?» В ответ он получил интригующую хмылку. «Я думаю, пора отремонтировать сарай. Как считаешь?» «Давно пора. Я вообще удивляюсь, как он еще не рухнул», — ответил Ален. «Но, может, мы, как все нормальные люди, наймем кого-нибудь для этой работы», — начал он, заранее зная, что это бессмысленный спор. «Еще чего? На мы с тобой на что?» — удивился Март. «Ты там в своем управлении совсем засиделся. Мы — двое здоровых мужчин с руками и мозгами. У меня есть все инструменты. Так зачем нам другие люди?» «Ну...» — протянул Ален, потом осекся и кивнул. «Вот и ладно. Иди переодевайся и приступаем». Воскресный день был чудесный, солнечный и теплый. Ален переоделся в давно запачканное краской спортивные штаны и затертую черную футболку Металлика. И отдался физическому труду, освобождающему его от постоянных мыслей о деле, и лае, и самом себе. К вечеру, когда отец и сын сели ужинать, мышцы детектива гудели и ныли от проделанной физической работы, но моральная усталость и напряжение прошедшей недели словно вышли из него вместе с потом. Он расслабленно сидел за столом, поглощая пюре с мясом и запивая их вишневым соком. «Ну как, сын, не хочешь бросить свой город и перебраться на ферму?» Ален рассмеялся и наколол на вилку кусок говядины. «Не сегодня, отец, не сегодня, но это был чудесный день, спасибо». «Эй, это тебе спасибо, что не бросил старика, но работы еще полно, так что жду тебя в следующие выходные, и никаких «но». Никаких «но», — подтвердил Ален. В понедельник, с болью в мышцах, но с бодрым настроением и ясными мыслями, Алин сидел в кабинете и изучал все те же сведения о преступлении, выведенные на стену. Агнес зашла в кабинет, огляделась. «Доброе утро, шеф. Выглядишь посвежевшим. Чем занимался, а?» Она поиграла бровями, как обычно, намекая на бурные выходные. «Был у отца, помогал на ферме». О, я ожидала услышать другой ответ». Но и этот сойдет. Как дела у Марта? Он все такой же, бравый красавчик? А то, иногда мне кажется, что в нем силы побольше, чем во мне. Извини, Алин, но тебе не кажется. Она звонко рассмеялась. Планерка будет? Вечером. Ок, передам остальным. Какие планы на сегодня? Жду двоих на допрос. Роберт проедет по адресам тех, до кого мы не смогли дозвониться. Чака пошлю к экспертам, пусть поторопит их с результатами, а потом заедет в опеку и получит документы по Милли. Отлично. Спасибо, Агнес». Она кивнула и вышла. Расмус доложил начальнику управления, как движется расследование, заверил, что не нуждается в дополнительной помощи и сам справится с этим делом. Но сегодня он легко прочитал на лице начальника неуверенность и сомнения в его словах. Удрученный разговором, Расмус шел по длинному коридору, еле переставляя ноги. На полпути к кабинету его внезапно перехватила Агнес. Алин, в приемной сидит очередной счастливчик. Не хочешь отвлечься и поболтать с ним? Все заняты, а мне одной скучно. Наша жертва, видимо, специально выбирала себе в друзья особо мерзких типов. Веди его ко мне!» — буркнул он, не останавливаясь. Через несколько минут напротив него... Сидел высокий несуразный мужчина, под глазами у него темнели фиолетовые круги, бледное лицо покрылось двухдневной щетиной. Он старался сидеть спокойно, но чем серьезнее и неприветливее на него смотрел Расмус, тем больше он ерзал и словно бы не знал, куда деть свои длинные руки. Агнес невозмутимо просматривала документы в папке. «Леон Петрос, это детектив Ален Расмус, я детектив Агнес Крус. У нас к вам есть несколько вопросов. Скажите, где и как вы познакомились с Линдой Смит?» «С кем?» «Я не знаю никакой Линды Смит», — резко ответил мужчина. Агнес достала из папки фотографию улыбающейся Линды и протянула ему. Он внимательно посмотрел на нее, и его рука, лежавшая на колене, машинально сжалась. «Вы знаете эту женщину?» «Нет». Агнес подняла взгляд с фотографии на мужчину и спокойно продолжила. «Вы уверены?» «Посмотрите еще раз. Надеюсь, вы помните, что я взяла у вас подписку и разъяснила, какая предусмотрена ответственность за ложные показания». Он еще раз взглянул на фотографию, и его лицо сморщилось. «Ну, может быть, я и общался с ней, но очень давно. Понимаете, я постоянно в разъездах, «И у меня нет времени знакомиться и встречаться с женщинами, как это делают те, кто работает в офисе». «И?» — уточнил Расмус, не отрывая от него взгляда. «Ну, я и зарегистрировался на всяких разных сайтах знакомств. Так проще найти кого-то. Знакомишься, общаешься и все такое. Никаких обязательств», — бубнил Леон, уставившись на свои руки. «Значит, вы встречались с Линдой?» «Нет-нет, мы не встречались. Мы просто общались на сайте. Но это было очень давно, правда. Полгода или год назад. И звали ее не Линда, а как-то по-другому, но уже и не вспомнить». «Хорошо. А на каком сайте вы с ней познакомились?» «Не помню. Говорю уже, это было давно. Про давно я уже слышал. Вы подумайте, вспомните». «Год, тем более полгода, не такой уж длительный срок, а мы никуда не торопимся. Правда, детектив Крус? «Никуда», — подтвердила Агнес. «Я правда не помню. И вообще не понимаю, почему меня вызвали. Меня в чем-то обвиняют?» «А мы разве предъявили вам какие-то обвинения, детектив Крус? Вы предъявляли какие-либо обвинения в адрес Леона Петроса?» «Ня», — равнодушно сказала Агнес. «Тогда почему меня допрашивают?» Она что-то наговорила про меня? Леон, первое правило сотрудников полиции заключается в том, что именно они задают вопросы, а приглашенный гость на них отвечает. После наших вопросов вы сможете задать свои. Ход нашей беседы вам понятен, иначе мне придется проводить вас в комнату для допросов, и тогда уже это будет не просто беседа, которую я тут с вами веду. Да, детектив выдавил угрюмый мужчина, вжимая длинную шею в плечи. «Итак, на каком сайте знакомств вы познакомились с Линдой Смит?» «Возможно, на Фиола или на Дот, или еще на каком?» «Хорошо. А когда вы с ней виделись последний раз?» Продолжал Расмус. «Мы не виделись, только общались на сайте». Расмус смотрел в упор на Леона. «То есть вы с ней ни разу не виделись в реальности? Я правильно вас услышал?» «Да», — нервно сказал Леон. «Интересно», — протянул детектив. «Очень интересно». Расмус замолчал и, взяв у агнес папку, стал внимательно просматривать ее содержимое, повышая градус напряжения в комнате. Тело Леона против его воли выдавало нарастающее волнение. «Леон». «Тогда объясните мне, пожалуйста, как отпечатки ваших пальцев оказались в квартире Линды Смит?» Ален достал из папки фотографию тела Линды Смит и положил перед Леоном. «О, Боже!» — взвизгнул тот. «Она мертва? Это она? Я ничего не делал! Я не убивал ее, детектив! Я ее не убивал!» — судорожно затараторил он. «Хорошо, Леон, тогда я спрошу вас еще раз. Когда вы видели Линду Смит в последний раз?» Жду откровенных ответов. Леон еще сильнее побледнел и ссутулился, сжимая и разжимая ладони. «Мы с ней...» «Ее звали не Линда, но на сайте...» «Не помню точно как...» Мы общались не очень долго. Она предложила мне выпить у нее пиво, но это было где-то в начале осени. Ну, я и согласился. Приехал к ней, мы выпили пиво, ну, и я уехал. А больше мы не встречались. Вы состояли с Линдой в интимных отношениях? Нет, ничего не было. Она предлагала, но я отказался. Она предлагала. А вы отказались? Переспросил Ален. Леон закивал головой. «Интересно, и почему?» «Что?» — спросил растерянный Леон. «Почему вы, одинокий мужчина, который ищет женщин на сайтах знакомств, отказались от такого предложения?» «Ну, в общем, она оказалась не в моем вкусе». протянул детектив. «Что-то еще припоминаете? Может, она что-то рассказывала?» «Нет, мы просто болтали ни о чем» и после того раза я больше с ней не общался и не встречался». Алина и Агнес задали еще несколько вопросов и завершили беседу. «На этом сегодня все. Просьба не покидать город в ближайшее время. Возможно, у нас возникнут еще вопросы, или вы вспомните что-то полезное для расследования». Леон кивнул и неловко поднялся со стула. «Детектив Крус, оформите, пожалуйста, все и возьмите у Леона расписку». Агнес увела мужчину с собой, а Расмус поднял трубку стационарного телефона и набрал номер Тома. «Да, шеф! Зайди ко мне!» И повесил трубку. Через несколько минут в кабинете Расмуса сидел Том, поправляя узкие очки, сползающие к кончику носа. Том, двое допрашиваемых в пятницу, сказали Агнес, что познакомились с жертвой в интернете на сайте знакомств. Сейчас на допросе еще один мужчина тоже упомянул сайт знакомств. Название «Фиона» или «Фиола» и еще «Дот». Мне кажется, те же сайты были в рапортах Агнес и Чака по другим допросам. Уточни у них и проверь информацию. Да, и сделай запросы в администрацию сайтов. В общем, узнай что-нибудь о ее виртуальной жизни. Том кивнул и быстрым шагом вышел из кабинета.